Марина усмехнулась, отложила телефон в сторону. Подумала вдруг, чего напала на бедного Олега? Сама-то она не в лучшей ситуации сейчас. Тоже, можно сказать, локотки кусает. А может, и хорошо, что на Олеге злость сорвала. Он перебьется, а ей хоть немного лучше станет. Да и не сказала она ему ничего такого, что было бы неправдой. Но лучше не стало. Такая мерзость была на душе. Такая досада отчаянная. Ну как? Как ее угораздило так влюбиться? Как? Где был рассудок? Где холодная голова? Где спасительный здоровый цинизм? Ведь Стас, он же такой. Весь на ладони. Слегка на эту ладонь подуй, и нет ничего. Ведь и любить его не за что, вот в чем дело. Почему она сразу этого не поняла? Почему полетела навстречу своей обманной любви, как мотылёк летит на свет лампы? Теперь крылышки обожгла, выходит. Больно, крылышком-то, больно. А после разговора с Олегом стало еще больнее, потому что всегда грела та самая спасительная мысль. Она же в любой момент может позвать Женю. Позвать, и он прибежит, как сивка бурка из сказки на ее зов. Встань передо мной, как лист перед травой. И можно будет все поменять и послать к лешему эту новую неземную любовь будь она неладна. Конечно, она пыталась изо всех сил спасти эту любовь. Новую, неземную. Да только и спасать там нечего было. Фу, даже само выражение ужасно пошло звучит. «Спасти любовь». Чью, чью любовь-то, Господи? Свою собственную? Да ее ж не спасать надо было, а сразу душить на корню. Сама себя обманула, выходит. Нет, поначалу все было красиво, конечно. Весна пролетела, как один праздничный солнечный день. Летала, как на крыльях, ничего не замечала, не видела, все бегала вокруг Стаса, как заполошенная курица. В начале лета купила путевки в Турцию на двоих, причем за свои деньги купила. Хотела сюрприз устроить любимому. Вот ведь до чего дошла. Сюрпризы начала придумывать, как романтическая сопливая девица. А Стас принял все это почти равнодушно, плечами пожал, «Ну, Турция так Турция, давай поедем». Вот там все самое противное и началось, между прочим. Именно так. Между прочим. Около бассейна, на жарком солнышке, с коктейлем в руках. Стас плескался в бассейне, а она разговаривала с дамой, расположившейся на соседнем лежаке. Такая была легкая беседа, ни к чему не обязывающая. Она ж не знала, что у новой знакомой с красивым именем Нинель Уже планы созрели относительно Стаса. Хотя наверняка она сама себе придумала это имя, прекрасно звучит Нинель. Хоть что-то примечательное, потому что на эту особу и внимания это сразу не обратишь серая моль ни внешности, ни фигуры. И Стас, когда она его этой Нинель представила, даже и бровью не повел в ее сторону. Это потом. В ходе развития знакомства вдруг выяснилось, что эта самая Нинель — дамочка непростая, что у нее раскрученный бизнес имеется по продаже косметики, а к нему два салона красоты в придачу, ну, квартиры еще двухуровневые, дом за городом. И все эти сведения о себе она преподнесла, будто играючи, будто между прочим. И даже в салон к себе ее пригласила, Благо, что они в одном городе проживают, как выяснилось. Больше с ней не общалась. Анастаса, казалось, мало внимания обращала. А она, идиотка, расслабилась. А как тут не расслабишься на ее месте? Кругом сплошной праздник, солнце, выпивка, любимый рядом. Еще и знакомство полезное подвернулось. Почему ж нет? Честное слово, ничего такого она не заметила. Ничего в глаза явно не бросилось. И вроде Стас даже не общался с этой Нинель. А вот как подло все вышло. И месяца не прошло, как она в его телефоне трогательную переписку обнаружила. И с удивлением прочитала, что уже и про чувства взаимные оба печут. И скучаю по тебе, милая, и целую тебя, любимый. А еще обнаружила, что эта Нинель первая ему написала. откуда ты ведь и номер телефона его узнала, зараза хотя не исключено, что он сам ей номер дал. Обидно было, ужасно обидно, причем за себя. Что же она так взяла и ошиблась по-глупому? А еще любви было жалко. У нее ведь и не случалось никогда большой любви. Все было довольно пресно, без крыльев и без полета. А летать хотелось, очень хотелось. Вот и полетела, что ж, так взлетела, что крылышки обожгла. Зато прозрела, хотя радости от этого прозрения никакой. Летать лучше было. Когда летишь на крыльях, солнце слепит глаза, и это такое счастливое ощущение не передать. Какая же коварная вещь эта любовь. Не знаешь и не поймешь, что лучше — быть зрячей или слепой. Марина вздохнула, улыбнулась горько, подошла к окну, Глянула вниз во двор. Не видно ли машины Стаса? Нет. Нет там его машины. Наверняка опять поздно приедет. Хотя какая уж разница теперь? Все равно ведь скоро объявит, что уходит к Нинель. Да она и готова к этому разговору в общем. Хоть и больно его начинать будет, конечно. Да, очень больно. Как себе не объясняй, что ошиблась, что не того полюбила. Сердце-то все равно ничего не слышит. Не зря же, говорят, ему не прикажешь. А может, ну ее к черту эту Нинель. Может, надо бороться за свою любовь, если уж она здравого смысла не слышит. Может, Стаса и не думает ничего такого. Он же сам говорил, что любит ее, только ее. А Нинель сама к нему навязалась. Не мог же он отказать женщине. К тому же такой, которая намного старше его и выглядит как серая моль. Он пожалел ее, наверное, вот и все». Конечно, ей и самой было противно так думать. Несвойственна была ей эта пугливая суета. Черт возьми, как же это все плохо! Как больно! Как больно, когда ты любишь, а тебя предают. И такой слабой становишься, хоть плачь. Никогда не плакала, а тут... Ещё и темень эта октябрьская за окном, хмурая, дождливая... И сомнения внутри такие же хмурые. С одной стороны, любовь, а с другой — мысли строптивые. Что она ему? Транзитный билет? Да никогда, никогда она в такой унизительной роли не была. И не будет. Вот сейчас он придет, и она все скажет так, как есть. Вот бог, вот порок, мой милый. Иди к своей бедной моле Нинель, неси к ней свою обманную харизму. А меня уволь. Я больше не могу. Не могу. Так ушла в гневные мысли, что не увидела, как въехала во двор машина Стаса. И вздрогнула от звонка в дверь, быстро утерла со щек злые слезы, бросилась в прихожую, будто боялась не успеть. Он глянул на нее удивленно, ничего не спросил. Помог и спросить. Отчего, мол, глаза у тебя заплаканные? Случилось что? Чем я тебе могу помочь, дорогая? Ты ужинать будешь? Только и спросила тихо, пряча от него лицо. Нет, я ужинал с друзьями в кафе. Прости, я тебя не позвал. У нас что-то вроде мальчишника было. Не обижайся. Да я не обижаюсь. Просто предупредить надо было. Вот и все. Я звонила, у тебя телефон был отключен. Ну да, батарея села. Еще днем. А зарядку я дома забыл. Она только усмехнулась. Как врет спокойно. Как говорится, простенько и со вкусом. Неужели ничуть в ней не сомневается? Не предполагает, что могла к нему в телефон залезть? Я спать сразу пойду, ладно? Устал? От чего ты устал, интересно? Да от всего устал. От работы, от погоды. От жизни устал. И от меня тоже устал, да? Хм, странный вопрос, Марин. Что это с тобой сегодня? Ты опять не в духе? «Сердишься, что я поздно приехал? Хочешь отношения выяснять, да?» «Нет, не хочу. Я тоже устала. Тогда я спать пойду, ладно?» «Иди». Повернулась, ушла на кухню. Снова встала у окна, задумалась. «Нет, так больше нельзя, нельзя. Нельзя быть обманутой. Нельзя жить обманутой». Да и что же это такое, в конце концов? Что с ней происходит такое? Откуда эта душевная вялость, расхлябанность? Никогда она раньше не позволяла себя обманывать. Никому не позволяла. И к черту эту любовь, если все так. Ей ведь раньше и без любви прекрасно жилось. Вполне себе комфортно. Зачем? Зачем она себе эту муку придумала? Наверное, потому что Женя ее слишком любил. И ей тоже захотелось вот так. Чтобы слишком. Позавидовала Жениной любви, выходит, к самой себе. Смешно. Ладно, надо идти спать. Утро вечером мудренее. Утром она все решит. Тихо открыла дверь в спальню, услышала, как телефон Стаса исходит вызовом. А он не слышит. Спит крепко. Подошла, глянула на дисплей. Ниннель. Он даже имя не удосужился как-то зашифровать. Ответить ей, что ли? Взять телефон, выйти с ним на кухню и поговорить, выплеснуть боль и обиду. Схватила телефон, снова ушла на кухню. Но ответить не успела. Телефон замолчал. И хорошо, наверное. Не надо ей унижаться перед этой Ниннель. Может, она только того и ждет, чтобы все разрешилось. Хотела было вернуться в спальню, Но телефон вдруг снова ожил. На этот раз высветилось другое имя. Кристина. Интересно, а это еще кто? Новая претендентка на обманчивую харизму? Ну, это уже перебор, простите. Боливар двоих уже не выдержит. У боливара терпение кончилось. — Да, говорите, — произнесла она свирепым шепотом, оглядываясь на дверь спальни. «Вы кто такая вообще? Почему моему мужу по ночам звоните?» «Ах, мужу!» — палился в ухо насмешливый женский голосок. «Стало быть, вы теперь числитесь новой жертвой? Понятно. Как хоть вас зовут, жертвенная вы наша, а? Я не понимаю, о чем вы. Кто вы вообще?» «Да ладно вам, не задавайте глупых вопросов. И без того понятно, кто я. Бывшая я, кто еще?» «Скажите, а он вас не успел еще до ниточки обобрать? У меня вот, к примеру, кругленькую сумму взаймы взял. Якобы на развитие своего бизнеса. Как там бизнес-то у него? Развивается или нет? Собирается он мне деньги возвращать или как? Я думаю, вам лучше с ним об этом поговорить, Кристина. Я ничего не знаю». «Ну, еще бы. Не будет же он с вами про долги разговаривать. Хотя он умеет красиво о себе говорить. Сама на эту удочку попалась». Так складно врет. И веришь ведь, вот в чем дело. Он вам еще про бизнес в Китае не рассказывал, нет? А про наследство, которое вот-вот получить должен? А денег у вас взаймы не просил? Да вы не стесняйтесь, что же вы молчите? Наоборот, вы мне благодарны должны быть, что глаза открываю на правду. Он ведь сейчас на вашей территории живет, да? В вашей квартире. Не просил еще продать ее, чтобы бизнес открыть? Марина молчала не зная, что ответить. Каждое слово этой Кристины будто эхом отдавалось в голове. Каждое слово было похоже на правду. И не за что было больше цепляться, ни за какую любовь и харизму. Сыпалась вся ее любовь, как песок сквозь пальцы. «Ну, не молчите, что же вы? Хотя понимаю, как вам трудно, да? Я сама была на вашем месте, знаю, как это трудно». Он же такой обаятельный, такой симпатичный, такой милашка. Так хочется верить, что вот оно, твое женское счастье, отыскало тебя и готова платить за это счастье всем, что у тебя есть. А как же? Как не помочь любимому, правда? А потом? Потом такое разочарование наступает, хоть в петлю лезь. У вас уже произошло это разочарование? Или еще нет? И мой вам совет. Не ждите, бросайте его быстрее. Хотя, если у вас нет ничего, чем бы он мог поживиться, то он и сам вас бросит. У меня вот деньги были, от родителей наследство досталось. А теперь попробуй, взыщи с него эти деньги. Сама ж отдала дура. Сижу теперь, сама тихонько удивляюсь, как могла-то, сама, своими руками. Даже мысли ни одной не возникло, что он меня обманывает». И так жалею, так досадую, что не одумалась вовремя, не выгнала его к чёртовой матери. Учтите, он ведь расставаться не умеет по-человечески. Даже прощения не попросит. Ещё и нахамит походя. И осадочек от этого хамства надолго ещё с вами останется. Надеюсь, вы меня услышали. Да, я вас услышала, Кристина. Я очень вам сочувствую, что ж. Спасибо вам. Да не за что. И у меня к вам просьба еще будет. Скажите ему, что я все равно с него долг возьму. Пусть не прячется. Если не хочет неприятностей, пусть лучше сам отдаст. Или пусть ходит и оглядывается, нет ли кого за спиной. Так и скажите ему, ладно? Хотя вам сейчас не до моих просьб, конечно. Уж как-нибудь сама разберусь. Прощайте». Марина долго еще смотрела на экран телефона, будто ждала, что Кристина перезвонит. Снова перезвонит и скажет что-нибудь такое. «Все это неправда, мол. Это я со зла вам наговорила, с досады. Хотела бывшему отомстить». Но чем дальше, тем больше ей становилось ясно, что все это правда. Потому что она и правда всего лишь очередная жертва. Осознавать это было невыносимо. Она и жертва. «Да, да, это так». Она сама из себя эту жертву сотворила. Она и только она. А ведь раньше всегда жалела тех дурочек, которые попадаются на такую удочку. И сколько таких историй слышала. Не сосчитать. И всегда думала про себя. Вот я бы никогда и ни за что. Уж из меня дурочку никто не сделает. Ну уж нет. Нет, не будет она этой дурочкой. Сейчас же разбудит Стаса и выяснит все. Хотя чего выяснять, и без того все понятно. Фурия промчалась в спальню, сбросила с него одеяло, проговорила громко. «Вставай! Мне поговорить с тобой надо, Стас!» Он сел на кровати, обхватив себя руками, ошалела, посмотрел на нее. Потом проговорил сонно-капризно. «Ты что, с ума сошла? Я же сплю! Нельзя было утром поговорить, что ли?» «Нет, нельзя. Я сейчас хочу поговорить. Ты можешь мне объяснить, кто такая Кристина?» «Да, могу, конечно. Это бывшая моя. А в чем дело-то, я не понял. Ты у нее занял деньги и сбежал, так?» «Да чего сразу сбежал-то?» «Даже если так, я ведь не куда-то сбежала, а к тебе. Ты и сама этого хотела, разве не так?» «Да, хотела. Дура была, вот и хотела». «Чего сразу дура-то?» Сама ж говорила, что любишь. А ты? А ты любил меня, Стас? Только честно сейчас мне скажи. Да, любил. Наверное. Что значит «наверное»? Да то и значит. Понимаешь ли, детка, любовь. Она такая подлая штука. Сегодня тебе кажется, что любишь, а завтра все меняется вдруг. А завтра Нинель появляется на горизонте, да? У которой есть чем поживиться. Ну, зачем ты так? Не надо так грубо. Я ж не виноват, что тебя разлюбил, а ее люблю. И это очень серьезно, понимаешь? Наверное, я женюсь даже. Я не хотел тебе пока говорить, хотел завтра все сказать. Но если ты сама начала этот разговор, давай будем говорить, что ж? Да, я сама. И все, не надо мне больше никаких разговоров. Поднимай свою задницу, вещи собирай, слышишь? и чтобы через полчаса духу твоего тут не было. Ой, ну зачем? Зачем ночью-то? Давай утром. Я устал, я спать хочу. Неужели нельзя как-то по-человечески попрощаться? Нет, нельзя. Уходи сейчас. Я еще раз повторяю, полчаса тебе на сборы, чтобы духу твоего тут не было. И только попробуй на работе мне навредить, понял? Я не собираюсь бросать работу только потому, что начальник отдела мой бывший. Ой, да я всем расскажу, какой ты. Я всем глаза на тебя открою. Понял, что ты Альфонс. Ты обманываешь женщин, которые тебе поверили, что только обманом живешь. О, а на эту тему можешь даже не париться. Мой дорогой братец меня уволил сегодня. Не понравилось ему, что я недостаточно усердия проявляю. Наверное, он думал, что я на части себя буду рвать, чтобы ему угодить. Ага, сейчас. И без его благодеяний сомнительных проживу. Подумаешь, осчастливил меня должностью начальника отдела. Ну вот и замечательно, что он тебя погнал поганой метлой. От тебя же, кроме пафоса, что ты начальник отдела, больше и толку нет. Собирайся. Время пошло, слышишь? Ой, только не надо так грубо. А это я еще не грубо, Стасик. Ты еще не знаешь, как я могу грубо. И твое счастье, что не узнаешь. Слава богу, бегать мне за тобой не придется, как несчастной Кристине. «Собирайся, чего сидишь, ну?» «Ладно, сейчас. Я ведь не хотел так прощаться. Я красиво хотел, чтобы без обид. Я все-таки любил тебя, Марина. И ты меня любила. Зачем теперь так-то?» Она вдруг увидела, как он жалок сейчас, как смотрит испуганно из-под лобья. И никакой харизмы в нем будто и не было. Испарилась куда-то. Или она сама себе все же придумала эту харизму, и любовь тоже придумала, будто сама о себе роман прочитала. Перевернула последнюю страницу, и все. Романтика закончилась. И жизнь началась. Повернулась, вышла из спальни. Долго сидела на кухне, глядя в стену и ощущая только нетерпеливую досаду. Когда же, наконец, он соберет свои шмотки и уйдет? А когда услышала, как захлопнулась за ним дверь в прихожей, ощутила такую пустоту, что страшно стало в нее провалиться. Очень страшно. Впрочем, не станет она никуда проваливаться. И еще чего. У нее Женя есть, между прочим. Женя, который ее любит. Да, именно так. Всегда любил и сейчас любит. Мало ли, что там у него сейчас происходит. Это же надо такое придумать в самом деле. Любовь с Машкой. Ага, сейчас. Может, кто в это и поверит, да только не она. К тому же теперь она точно знает, что придуманная любовь — это ничто. Это пшик, это самообман всего лишь. Да, Женю надо вернуть. Чем быстрее, тем лучше. Надо ему просто позвонить, всего лишь, и позвать, пальчиком поманить. Нашла телефон, кликнула его номер. Потом спохватилась, запоздала. Ночь ведь на дворе. Ну и пусть ночь, неважно. Жень и ночью к ней примчиться, это ж понятно». «Да, Марин, что-то случилось, да? Ты почему звонишь?» Услышала она его сонный голос. «Я потому звоню, Жень, что не хочу ждать утра. Я хочу, чтобы ты приехал ко мне прямо сейчас, Жень». «Да что случилось, ты можешь мне объяснить?» «А сам не понимаешь? Я ж тебе говорю, приезжай прямо сейчас». Я обратно тебя зову, Жень. Да, я совершила ошибку и хочу срочно ее исправить. Я же знаю, что ты любишь меня, что простишь. Ну что я еще должна сказать к этому «что?» Неужели тебе еще что-то непонятно? Не надо ничего говорить больше, Марин. Я тебя понял. Только я не вернусь. Извини. То есть как? Как это ты не вернешься? А, понимаю, Машка там рядом, да? Но это же глупости все, Жень. Зачем ты сам себя обманываешь сейчас и Машку тоже обманываешь? Я же знаю, что ты меня любишь. Нет, Марина. Нет. Что значит нет? А то и значит, что нет. Ложись спать, Марина. Ночь на дворе. Успокойся и ложись спать. Да я спокойна, как никогда! Почти истерически выкрикнула она но в ответ услышала только характерное короткое бульканье телефона. Женя вышел из разговора. И тут же приступ ярости охватил ее. Да как смел вообще? Как смел сказать ей «нет»? Он, который всегда смотрел с обожанием, говорил с придыханием, для которого она всегда была единственной и неповторимой смыслом жизни была. Да как он мог с ней так разговаривать? а потом ярость сменилась удивлением. Неужели и правда мог? Но ведь это очень плохо, если так. Это просто ужасно. Сначала она поверила в бесконечность его любви, а теперь, значит, вот так? Отомстить ей немного решил, что ли? В себя поверил? Ну уж нет, мой дорогой, не бывать этому. Я тебя никому не отдам ты мне самой очень нужен как выяснилось я поняла как мне с тобой жилось хорошо как удобно не бывать этому не бывать надо же машку себе придумал зачем то кому и что доказал ничего вернешься ко мне на коленях еще приползешь и машка без тебя обойдется по всей видимости к ней олег скоро вернется намыливается уже ничего ребята придется нам всем поднатужиться и все расставить по своим местам. Ничего. И надо Олегу позвонить, подгонять его к нужным действиям. Только не сейчас, конечно. Завтра она ему позвонит. Так и не уснула этой ночью, только зря лежала в постели, смотрела в потолок. Утром встала и не узнала себя в зеркале. На бабу-ягу похожа. Глаза горят злым огнем, губы сжаты, морщинки на лбу обозначились. И успокоила себя тут же. «Ничего, ничего. Все пройдет. Сейчас умоется, и сразу Олегу будет звонить. Чего тянуть-то?» Олег ответил быстро, проговорил деловито. «Говори, Марин, только быстро и по делу. Я за рулем. Чего тебе?» «Так я и хочу по делу. Очень быстро. Без всяких обиняков и экивоков с намеками. Надеюсь, и тебе уже стало понятно, что надо все возвращать на свои места. Тебе Машку». «Мне Женю». «Только ты первый должен этот процесс начать. Ты же мужик все-таки». «И как я его должен начать, по-твоему?» «Да все очень просто. Приди и возьми свое. Машка тебе жена законная или кто? Приди и выгони оттуда моего благоверного. Пусть тоже возвращается на свое место». «Ну, это легко сказать, Марин». «И сделать тоже легко, Олег. Машка же тебя любит. Обратно за милую душу примет». Я в этом просто уверена. Да что я, Машку не знаю. Ты думаешь, примет? А то. Я ж говорю, хорошо знаю Машку. Она же безвольная. Чем наглее ты себя поведешь, тем лучше. Ой, да мне тебя учить, что ли? Ты и сам умный, сам разберешься. А недавно ты убеждала меня, что я глупый. Ну, извини, была не права. Да и не об этом сейчас речь. Нам сейчас не обижаться друг на друга надо, а дело общее делать. Хм, общее дело скажешь тоже. Даже звучит смешно. Ой, да какая разница, как оно все звучит. Давай, Олег, давай, действуй решительно. И будет тебе счастье. И борщ тещенькин будет. И пироги по субботам. Приди и выгони моего, понял? Это твое место, законное. Пора, пора возвращать все на свои места. Поиграли мы все в любовь неземную. Хватит. Надеюсь, ты понял меня, Олежек? Да понял, понял. Не надо мне сто раз повторять, понял. «Да я и сам хотел, в общем. Ты права. Наигрались уже. Хватит». Олег остановил машину. Задумался. «А ведь Маринка точно права». Взяла и озвучила его сомнения в одно предложение. «Пора, мол, возвращать все на свои места. И чем скорее, тем лучше. И прямо сегодня надо все это провернуть. А чего ждать? Он и без того измучился в этой неприютной новой жизни». Это ведь только поначалу в ней любовь и романтика, а потом? А потом обыкновенного тепла хочется, уюта и сытости. То есть на свое законное место хочется. В конце концов, там тоже своя романтика есть, да и любовь тоже. Кто ж ее поймет вообще, эту любовь? Ее ж на хлеб не намажешь, да не съешь. Вообще ему на работу бы надо. Сегодня с утра совещание назначено. Хотя ведь может он заболеть. Слечь с высокой температурой, например? Вполне себе может. К тому же сейчас времена такие «только заикнись, что у тебя температура высокая», и все. Начальство испугалось уже, дома сидеть велит, на работу чтоб ни шагу. Надо только голос болезненный себе организовать, чтобы по телефону звучал соответственно, и позвонить директору. Он как раз из тех, испугливых. А потом денька через три можно снова позвонить и объявить, что здоров. Мол, эта тревога ложная была. Если директор не захочет оплачивать эти дни без больничного, так и черт с ним. И без сохранения зарплаты на эти три дня обойтись можно. Теперь ведь главное — жизнь свою устроить по-прежнему. Вернуться в лоно семьи. Чего там эти три дня? Бог с ними. Директор, конечно, промычал в трубку недовольно, не вовремя расклеился, мыл, но принял к сведению, разрешил на работу не выходить. Таким тоном разрешил, будто одолжение делал. Будто за эту скромную должность он должен был и больным на работу ползти. Надоело уже на него и шачить, и все время недовольные замечания в свой адрес выслушивать. Это ж понятно, что он все время хочет дать ему понять. «Не оправдал ты моих ожиданий, мол». «Того и гляди, скоро предложит уволиться. Как надоело вся эта бодяга, кто бы знал только». Но не об этом сейчас надо думать, не об этом. Надо действовать. Марина права. И чем быстрее, тем лучше. Ведь черт его знает, как там Женя обосновался, сволочь такая. И кто бы мог подумать, что он таким шустрым окажется. Да и Маша хороша. Как в той пословице себя повела. Муж в дверь, а жена в тверь. Ладно, с этой тверью он разберется. Сейчас надо свое место законное от Жени освободить. Придумать надо, как это сделать. Ведь просто так не заявишься, не скажешь с порога. «Машенька, вот он я. Все осознал, все передумал, все понял. Ты у меня одна, единственная и неповторимая Машенька». Да, так сразу и не вернешься большим подарком. Но ведь с Машей можно пока просто поговорить. Так, чтобы Жени рядом не было. В кафе вечером пригласить, например. А что? Это мысль, между прочим тут же кликнул машин номер и она ответила удивленно да олег слушаю здравствуй машенька как ты как там павлик прости что я долго не звонил да все хорошо у меня и у павлика все хорошо он обижается на меня да не знаю олег мы больше на эту тему не разговариваем если честно а я так соскучился по нему знаешь целыми днями о сыне думаю думаю Так позвони ему, предложи вместе выходные провести. Ты же отец. Маш, а по тебе я тоже скучаю. И очень хочу тебя увидеть. И нам надо поговорить. Давай вечером встретимся, в кафе сходим. Нет-нет, я понимаю, что у тебя теперь своя личная жизнь. Я в курсе, Маш, ты не думай. Но просто посидеть в кафе мы с тобой можем. А Павлике поговорить и вообще. Увидеться как-то. Мы ж с тобой не чужие, правда? Олег, я никак не могу, извини. Что, Женя будет против, да? Но он же понимает, что у нас с тобой сын, что я его отец, что имею полное право общаться с его матерью. Разве не так? Нет, Женя не будет против. Просто у меня сейчас оврал на работе, и раньше девяти часов я никак не освобожусь. А после девяти мне домой уже пора. Сам понимаешь. Да, понимаю, конечно же, понимаю. Но ведь обеденный перерыв у тебя есть? Можешь выйти хотя бы на полчасика? Да что случилось, Олег? «Почему ты вдруг так настаиваешь на встрече?» «Да, случилось. Я скажу, когда увижу тебя. Мне в твои глаза надо посмотреть, Маш. Это очень важно для меня. И для тебя тоже. Так выйдешь в обеденный перерыв?» «Ну, хорошо. Там недалеко от моего офиса за углом кафе есть». «Да, я знаю. Я приду туда в половине второго». «Спасибо, Маш. До встречи. Все, больше не буду у тебя время отнимать». Он первым нажал на кнопку «Отбоя». Улыбнулся довольно. «Хорошо, что по телефону не стал говорить о том, что вернуться хочет. Лучше при встрече сказать. В глаза поглядеть нежно-просительно или, наоборот, властно-требовательно. Она не устоит, точно не устоит. На нее всегда его взгляд магически действовал. Хотя... кто его знает, что с ней стало за это время? Какой голос уверенный?» Не узнать. И даже не обрадовалась нисколько, что он позвонил. Только удивилась, и все. Неужели этот слабак женя на нее такое влияние имеет? Да ну, не может этого быть. Этому Жене только и полагается, что хвостом за Маринкой ходить. Может, он также хвостом и за Машей ходит. Да только ведь женщины такого обращения не любят. Они власть над собой любят, харизму мужицкую. Так что Женя должен уйти. А он должен свое взять, что ему по праву принадлежит. И возьмет. Возьмет, черт побери, возьмет. Ровно в половине второго он был в кафе, занял удобный дальний столик у окна. Попросил официанта поставить в вазу белые розы, которые принес с собой. Машка любит белые розы. О, а вот она. Боже, да неужели это она? Ему даже не по себе стало, будто холодной водой в лицо плеснули. Не по себе, потому что показалось вдруг, это вовсе не Маша идет к нему между столиков, а совсем другая женщина. Даже походка у нее изменилась. Да и все, все в ней изменилось. А похорошела-то, как господи, и прическа другая, и взгляд, и несет себя с достоинством, не улыбается даже. Встал ей навстречу. Раскинул руки. Машенька, как же я рад тебя видеть, если б ты знала. Так рад. Вот цветы твои любимые, смотри. Да, я вижу. Спасибо, Олег. Только зачем? И вообще, что все это значит, не понимаю. А сейчас тебе все расскажу, Машенька. Давай сначала заказ сделаем. Вот смотри, в меню твой любимый салат есть. А может, вина выпьем, как думаешь? Или шампанского? Нет, я ничего не хочу, Олег. Я ж тебе говорила, у меня всего полчаса. Ничего не успеваю сделать. Работы много. Ну хорошо. Я постараюсь уложиться в полчаса, не больше. Подошел официант, чтобы принять заказ. Олег снова спросил Машу. Так что ты будешь? Только кофе и минеральную воду. И все? Разочарованно переспросил официант. Маша кивнула, и официант повернулся, чтобы уйти. Но Олег остановил его неожиданно. Э, «Постойте, у меня просьба к вам будет. Сфотографируйте нас, пожалуйста!» «Хорошо, давайте», — пожал плечами официант, беря из рук Олега телефон. Он и сам пока не понимал, зачем это делает, но шестое чувство подсказывало «так надо». Запечатлеть надо их встречу, а фотография пригодится, как вещественное доказательство. Кому, для чего. «Это уже второй вопрос. Там видно будет». Маша получилась на фотографии удивленной и недовольной, а он, наоборот, улыбчиво-доброжелательным. Даже сам себе понравился «красавец-мужчина». Джонни Деп с Томом Крузом нервно курят в сторонке. И это осознание взбодрило, придало ему смелости. Даже в голосе появилась нужная интимная хрипотца. Наклонился к Маше, Проговорил тихо. Я начну, пожалуй, с самого главного. То есть с признания покаянного Маш. Я ошибся. Очень ошибся. Пойми, так со всеми бывает. Не я первый, не я последний. Прости меня, Машенька. Я знаю, ты добрая, ты все поймешь и простишь. Я понял, как сильно тебя люблю. Наверное, для этого все и произошло, как думаешь. Чтобы я понял, как сильно люблю. Что-то я не пойму тебя, Олег. — отвела глаза Маша. — Не пойму, чего ты от меня хочешь? Чтобы я тебя простила? — Хорошо. Будем считать, что простила, если тебе так легче. Я прощаю и отпускаю тебя, Олег. Будь счастлив. Я не держу на тебя зла. — То есть, не понял. Как это «будь счастлив»? — обескураженно моргнул Олег, неловко улыбаясь. — Я ж не об этом сейчас. — «Ты не поняла меня, Маша, не услышала. Я хочу, чтобы ты меня простила и... и разрешила вернуться обратно». «А возвращаться некуда. Ты же об этом знаешь. Все изменилось, Олег. Ты же знаешь, что мы с Женей». «Да, я знаю, — мне Маринка сказала. И не скрою, мне очень неприятно было об этом узнать. Нет-нет, я понимаю, конечно, что ты была вправе, что нехорошо с тобой поступил, но все равно ужасно неприятно». «Ну, что я тебе могу сказать, Олег?» Быстро пожала плечами Маша, глядя в окно. «Хотя и не обязана ничего говорить в общем. Это теперь моя жизнь, и тебя в ней больше нет. О чем еще говорить?» «Но ты счастлива с ним, да?» «И на этот вопрос я тоже отвечать не обязана. Я же не на исповеди сейчас». «Ладно, ладно, не сердись. Просто ведь ты еще не знаешь, наверное...» Маринка снова сейчас одна, вот в чем дело. И что? Как это что? Разве сама не понимаешь? Да стоит ей только Женю позвать. Не боишься, что он тут же от тебя убежит? А зачем ты мне все это говоришь, Олег, а? Что ты от меня хочешь, скажи. Затем и говорю, чтоб ты знала, чтоб готова была, чтобы бегство Жени не принесло тебе новую боль. Переживаешь за меня, стало быть? Да, переживаю, очень переживаю. Горячо ответил Олег, не обращая внимания на ее усмешку. «И потому хочу, чтобы ты, чтобы мы снова были с тобой вместе, Маш. Я понял, что ни дня больше не могу прожить без тебя, без Павлика. Я очень люблю тебя, правда. Чтобы это понять, стоило пройти через эту ошибку. И ты любишь меня, я знаю. Давай все сначала начнем, Маш. Прошу тебя, поверь мне, все теперь будет по-другому, обещаю». Нет, Олег. «Нет». «Да почему же нет? Женя все равно уйдет обратно к Марине, это же ясно. Ты снова хочешь остаться одна?» Маша ничего не ответила, только мотнула головой нервно, вставая из-за стола. «Мне идти пора, извини. Мне и правда пора». «Погоди, я провожу тебя!» торопливо проговорил Олег, отыскивая глазами официанта. «Сейчас только рассчитаюсь». Но Маша уже быстро шла меж столиков, Потом бежала по улице. И не потому, что так уж торопилась на работу, а просто боялась, что Олег ее догонит. Не хотела она ничего слушать. Не хотела больше. Хватит и того, что услышала. И, казалось, эти последние слова Олега бежали за ней вслед. «Все равно уйдет к Марине, это же ясно!» Только, сев за рабочий стол, опомнилась. Что это она в самом деле? «Хватит! Надо сосредоточиться!» И впрямь работы не в проворот. Олег в это время уже звонил теще Татьяне Петровне, и голос у него уже был другой, более решительный и даже капризный немного. Знал, что с тещей можно не церемониться, соблазнительную хрипотцу не включать. Можно сразу приступать к делу без обеняков Татьяна Петровна, здрасте! Узнали меня, надеюсь. Это Олег, ваш зять-любимый! «Ой, Олежек, здравствуй, дорогой, здравствуй, рада тебя слышать!» «И я тоже рад. Я тогда сразу к делу, хорошо?» «Я решил вернуться, Татьяна Петровна. В конце концов, мы одна семья. Я не разводился с Машей и не собирался даже, вы же понимаете. И Павлик, мой родной сын, как я его оставлю? Ему тоже родной отец нужен, между прочим. Правильно я говорю, Татьяна Петровна?» Конечно же, правильно говоришь, Олежек. И я тоже, Маша, говорила все время, что ты вернешься, что не сможешь без нас жить. Надо только перетерпеть немножко, подождать, когда у тебя эта дурь пройдет. Со всеми ведь мужиками такое бывает, это же понимать надо. А она что сотворила, а? Женю этого в дом привела. Ведь глупо это все, ужасно глупо. Ну подумала бы сама, какой этот Женя, отец Павлику. Родного отца никто не заменит. Конечно, с родным отцом лучше, и говорить нечего. Да разве ж она меня послушала, а? Я уж не стерпела, к сестре уехала, не могла на все это глядеть. Да-да, Татьяна Петровна, как раз об этом я и хотел с вами поговорить. С трудом пробился Олег сквозь словесный поток тещи. То есть помощи у вас попросить? А какой помощи, Олежек? Ты только скажи, я все сделаю. В общем, делать ничего особо не надо, просто поддержать меня, когда я приду. «Так поддержу, конечно. Да мы с тобой в два счета этого Женю выставим, что ты». «Да, Маша сегодня допоздна на работе будет. Я только что с ней говорил». «Ага, ага, у нее в это время всегда работы много бывает, я знаю. Отчеты какие-то срочные». «Значит, Женя сегодня раньше Маше должен домой заявиться, ведь так?» «Да, так. Да, я поняла тебя, Олежек. Знаешь, что я тебе посоветую? Заявись-ка ты раньше, чем он, с вещами, чтобы он видел». И понимал все, что ты к себе домой вернулся. А ему, стало быть, уйти и надо. В общем, веди себя с ним, как хозяин в доме. Да ты ведь и так хозяин, если по большому счету, Олеженька. Да, спасибо за совет, Татьяна Петровна. Сейчас же поеду и вещи свои соберу. Ага, я тоже сейчас быстренько соберусь да приеду. Вместе и встретим этого Женю, пока Маши нет. Да, так будет еще лучше, Татьяна Петровна. Приезжайте. Тут надо решительно действовать, вы правы. Я мигом, я мигом. Как хорошо, что ты мне позвонил, Олежек. Новости хорошие сообщил. Мне уж тоже надоело тут у сестры подъедаться. Домой хочется. Ой, да неужели у нас все будет так, как раньше, а? Поверить не могу прям. Будет, Татьяна Петровна? Обязательно будет. Все возвращается на круги своя. Так и должно быть, наверное. Да, Олеженька, да. Ну все тогда. До вечера, Татьяна Петровна. Вы в котором часу домой приедете? Так в пятом часу где-то. Замечательно, и я к этому времени заявлюсь, может, чуть раньше. А запасные ключи от квартиры по-прежнему у соседки хранятся. Да, у нее. Я ей сейчас позвоню, чтобы ключи тебе отдала. Хорошо, до встречи, Татьяна Петровна. До встречи, Олеж, до встречи. Олег улыбнулся, глянув на свое отражение в потухшем экране телефона. Все-таки он у тещи имеет успех. Всегда она на его стороне была, и сейчас тоже. Да разве другая теща поддержала бы его в этой ситуации, несколько подлой для ее дочери? Впрочем, сейчас не об этом надо думать. Надо ведь еще с Риточкой разобраться, перетерпеть ее истерику. Риточке его неожиданное бегство явно не понравится. Да и кому бы понравилось, интересно? И как бы ей все объяснить, чтобы поняла? Хотя можно и без объяснения обойтись потому что с Риточкой объясняться только хуже себе и ей делать. Она все равно не услышит и не поймет, а он только время потеряет. Надо просто войти в квартиру, молча собрать вещи и молча уйти, без объяснений. Обойдется без них Риточка. Хорошенького помаленьку, как говорится. Подъехал к дому, резво взбежал по лестнице на третий этаж, открыл своим ключом дверь. Заранее слепил на лице непроницаемое выражение, но, похоже, оно не пригодится. Потому что Риточки дома нет. Ура, ура! Ускакала куда-то по своим обычным делам. Или на посиделке с подружками, или на маникюр, или еще куда. Неважно. Прошел в спальню. По пути выволок с антресолей чемодан. Бросил его на смятую с ночи постель. Открыл дверцу шкафа. Принялся кидать в чемодан свои вещи. Собирался быстро, экономя каждую минуту. Вдруг Риточка вернется. Поставил чемодан в прихожей, накинул куртку. Подумал, а с ключами как быть? Просто на кухонном столе оставить, но это уж совсем нехорошо как-то. Риточка названивать начнет выяснять, в чем дело. Надо ей записку написать, вот что: какую-нибудь ерунду, приправленную романтикой, что Риточке не было так обидно. Сел на кухне за стол принялся писать. Получилось довольно неплохо. Все в Риточкином глупо-сентиментальном духе. Даже не знал, что он может так лихо письма писать. «Прости, малыш, но мы разные с тобой люди. Я понял, что недостоин тебя. Ты позже все бы поняла, что ошиблась во мне. А я не хочу этого. Не хочу. Не хочу мучительного выяснения отношений». «Так, молодец он. Отлично просто. Надо еще что-нибудь втиснуть слезливое» и добавил к написанному. «Ведь мы бы не хотели видеть агонию любви, правда? Расставшись, мы с тобой спасем свою любовь». О, а это что-то до боли знакомое получилось, что написал. Вроде бы и песня такая есть. В его юности популярной была. Из каждого утюга звучало. Что-то там еще было про снежинки, которые на ресницах таяли. Неважно, в общем. Оставил записку на столе, положил сверху ключи. «Ну все, можно сваливать. Домой пора. Домой. Хватит с него романтики. Наелся досыта». Ровно в четыре он позвонил в дверь той самой соседки, у которой хотел взять ключи. Она открыла, глянула на него с любопытством, потом перевела глаза на его чемодан и проговорила немного насмешливо. «Ишь, Машенька-то на моде нынче стала!» «Один мужик в доме живет, другой сбежал да возвращаться намылился. Чего тебе от меня надо, бна? Чего в дверь звонишь? Ключи хочу взять от квартиры. Татьяна Петровна всегда их у вас оставляет на всякий случай, разве не так? Ну да, оставляет. А ты что, и есть тот самый всякий случай, да?» Выходит, что так. «Да ладно, не суетись. Татьяна-то полчаса назад в подъезд вошла. Я видела». Соседка еще раз ухмыльнулась, глядя на его чемодан и захлопнула дверь. Олег пожал плечами и тут же услышал за спиной радостный говорок Татьяны Петровны. «Заходи, Олеженька, заходи! Выходит, я раньше тебя домой заявилась. Заходи, родной, заходи!» Он втащил в прихожую чемодан, и Татьяна Петровна указала ему на другой чемодан, притулившийся под вешалками. «Вот, я его вещи уже собрала, Женя, этого. Успел до твоего прихода». Нехорошо, наверное, чужие вещи собирать, я понимаю. А с другой стороны, от чего ж нет, если все так быстро получилось? Чего тянуть-то? Он, кстати, придет в шесть часов. Я Павлику звонила, узнавала. Он его должен после тренировки встретить. Может, мне пока убрать свой чемодан, а Татьяна Петровна? Нет, пусть в прихожей стоит. Пусть он увидит, что ты не в гости пришел, а совсем вернулся. Ну да, ну да. Верно все говорите, пусть увидит. Я вот только переживаю, что Маша рассердится, что мы с вами и так. Не переживай, Олежек. Пусть рассердится. Как рассердится, так и успокоится. Я вот поговорю с ней. Не надо, Татьяна Петровна. Предоставьте это мне. С Машей я сам разберусь. И с Женей тоже сам поговорю, ладно? Хорошо, хорошо. А пока идем на кухню, я покормлю тебя. Успела до твоего прихода котлеток навертеть. Я ж знаю, как ты любишь мои котлетки. Скучал по моей стрипне, признавайся. «А то! Конечно, скучал! Не то слово!» Ровно в шесть они оба вздрогнули от звонка в дверь. Татьяна Петровна проговорила испуганным шепотом. «Это они! Жень с Павликом!» Олег сам открыл дверь и, не глядя на Женю, раскинул руки навстречу Павлику. «Привет, сын! Я соскучился! Ну иди ж скорее сюда, иди!» «Прости меня, что долго не приходил. Я больше никуда не уйду. Я обещаю тебе, мы теперь всегда будем вместе!» Павлик перешагнул через порог и остановился, глядя на Олега растерянно. Потом поднял глаза на Женю, будто ждал от него чего-то. И тут же выскочила из-за спины Олега Татьяна Петровна, затараторила ласково. «Что ж ты застыл, Павлик? Видишь, папочка твой вернулся. Ты разве не рад? Он теперь всегда с тобой жить будет. Он же твой папа!» «Ты ведь хочешь этого, правда?» «Не давите на него, Татьяна Петровна. Дайте опомниться хотя бы», — тихо произнес Женя, с тревогой глядя на Павлика. «А не надо мне диктовать, что делать! Кто -то такой, чтобы тут командовать? Я пока что в своем доме нахожусь, понятно?» Татьяна Петровна тут же ухватила за локоть Павлика и повела за собой вглубь коридора, приговаривая на ходу. «Иди, Павлик, иди в свою комнату. Не надо взрослым мешать. Пусть они поговорят, а ты иди». Павлик оглянулся на Женю. Всего лишь на секунду. Но этого хватило, чтобы разглядеть на его лице горестное смятение и вопросы незаданные. «Что вы, мол, делаете, взрослые? Зачем так с дядей Женей? Зачем? Вы его обижаете сейчас. А мне почему-то стыдно». Ничего такого на лице мальчика не увидели, ни Олег, ни Татьяна Петровна. Только Женя улыбнулся ему ободряюще. «Ничего, мол, держись, будь мужчиной. Так бывает, ничего не поделаешь. Пойдем на кухню, поговорим», — деловито произнес Олег, мотнув головой. «Что ж, давай поговорим», — согласился Женя, идя вслед за ним на кухню. «Сели за стол». Татьяна Петровна встала в дверях, сложив под грудью полные руки. «В общем, разговор у нас будет короткий, Жень». Первым заговорил Олег, глядя на свои ладони. «Тебе надо сейчас уйти, как ты сам понимаешь. Уйти, потому что я вернулся. Надеюсь, тебе не надо объяснять, что Маша меня любит, а не тебя. Это во-первых. Во-вторых, у меня здесь сын. И Маша моя законная жена, это тоже тебе понятно, надеюсь». Так что, можешь считать ситуацию вполне анекдотической. Муж вернулся и любовника в доме застал. А как там дальше в анекдоте, не помнишь? Я ведь могу тебя из балкона сбросить, имею право. Возражения у тебя какие-то есть? Выкладывай, я тебя внимательно слушаю. Да. Есть возражение, Олег. Самое главное возражение почему мы без Маши сейчас говорим? Это ведь она должна решить. Если Маша скажет мне уйти, я тут же уйду. А без Маши «Ой, да что ты за Машину юбку-то хватаешься, господи!» Не удержалась от комментария Татьяна Петровна. «Своего, что ли, у монету, скажи? Как Маша ему скажет, смотри-ка? Что она тебе скажет, что? Она ж любит Олега, пойми. Я мать, я лучше знаю свою дочь, понятно?» «Не надо ее ни о чем спрашивать. Просто уйди, и все. Я уж и вещи твои собрала. Видел, чемодан в прихожей стоит». «Я думаю, Татьяна Петровна права, Жень». Тихо проговорил Олег. «Зачем ставить Машу в неловкое положение? Ты ж понимаешь, как ей будет трудно тебе сказать. Это ж Маша. Она всегда была такой. Ей трудно обидеть кого-то. И я тебе больше скажу, Жень. Я понял, что она очень хочет, чтобы я вернулся. Мы виделись с ней сегодня. Вот, посмотри». Олег вытащил из кармана телефон, сунул его под нос Жени. «Видишь, мы вместе, да? Видишь? Так что пожалей ее. Уйди без объяснений». Так лучше будет всем. Ну, ты ж мужик, ты должен понять. Сделай первый шаг. Она тебе только благодарна за это будет. Не надо никаких объяснений и выяснений. И даже звонить ей не надо. Зачем? Пожалей ее. Она так переживает эту ситуацию, что ей придется что-то тебе объяснять. Будь же мужиком, Жень. Прошу тебя. Женя ничего не ответил. Встал, молча вышел из кухни. Прошел в прихожую. Подхватил чемодан и, обернувшись к коллегу, спросил тихо. «Можно я к Павлику ненадолго зайду? Поговорю с ним». «Не стоит! Зачем его травмировать? Я сам ему все объясню. Я ж его отец, а не ты». Женя кивнул, вышел за дверь, спустился на лифте на первый этаж, дошел до машины, погрузил в багажник чемодан. Все это проделал почти автоматически, будто во сне. Потом не помнил, как ехал до дома. Слышал, что телефон все время звонит. Видел на экране имя. Марина. Не отвечал. Не хотел. Не мог.